И, похоже, выхода из этого молчаливого кольца не было. Ему ли было не знать своего народа, столь же простосердечно наивного, сколь и непреклонно беспощадного, когда кто-нибудь непрошено вторгался в пределы его жизни. Какая-то старая цыганка, заглядывая снизу вверх в лицо Будулая, приподняла его подбородок крючком своей отполированной клюхи и разочарованно сказала — «Какое же это чужое? Это Будулай!» Тогда вдруг, неизвестно откуда, вынырнула рядом с мотоциклом Шелоро и тоже радостно закричала, так что ее голосу стало тесно во враге. «Пусть меня гром разразит! Это он! Егор, где ты? Это же Будулай! Здравствуй, Будулай!» И она заквохтала вокруг него, всплескивая руками, Да нельзя счастливая этой встрече, как если бы внезапно встретилась со своим родным, безвестно пропавшим братом, или же с кем-нибудь, кто был ей еще роднее. — Егор! Где же ты? Это он! Вынурнувший из-за повозки Егор, узнав Будулая, тоже осклабился ему из-под своих жиденьких усов, как лучшему другу, не забывшему гнуть за голенищем сапога кнутом. Здравствуй, Будулай! Какой же это чужой, громко ликовала Шеллоро, если это Будулай! Ее торжествующие крики прервал презрительный окрик Томилы. Перестань визжать на всю степь, как будто кроме тебя все слепые. Нет, это Томила была явно неожиданной не из тех цыганок, что в городах на базарах, на вокзалах и на тротуарах у магазинов сметают подолами с асфальта пыль. Недаром же не трехъярусные индераки складками не спадали по ее ногам к земле, а голые круглые коленки розовели из-под короткой юбки ее сшитого по новейшей моде костюма. Но свои дымчатые очки она тут же сняла, как будто они мешали ей получше рассмотреть Будулая, и, спустившись от Волги к его мотоциклу, с нескрываемым любопытством сказала, — Так это ты и есть. Я по цыганскому радио давно уже слышала о тебе, Будулай. Клюка старой цыганки, подпиравшая подбородок Будулая, мешала ему говорить, и он отвел ее рукой в сторону. — А я ни разу не слышал о тебе. Тамила воркующе засмеялась, вот и познакомились. Но все-таки я не думала, что ты такой идейный цыган. Да мало ли еще о чем наше цыганское радио может набрехать. И, покончив со смотром Будулая, обойдя его мотоцикл, она снова надела свои очки. Но даже если ты и есть тот самый Будулай, то почему же ты... Так разжалбился из-за русских детей, как будто тебе мало цыганских. «Потому что все дети есть дети», — сказал Будулай. «Правильно», — согласилась Томила. «Но что-то мне не приходилось до сих пор знать, чтобы эти твои казачки вот так же побеспокоились о наших детях, как будто все они давно уже и накормлены и одеты, как все другие дети». И сразу же после этих слов вокруг Будулая поднялся враждебный ропот. Цыганки замахали руками. Наших некому жалеть, сами должны кусок хлеба добывать. Над ними только смеяться можно. Все дети как дети, а цыганские хуже щенков. Это он так говорит, потому что у него своих нет детей. При этих словах вдруг что-то как будто толкнуло Будулая куда-то под лопатку в спину. Он даже качнулся на седле мотоцикла вперед и сам не мог понять, как у него вырвалось «Есть!». Почти совсем беззвучно вырвалось, так что большинство цыган, даже самые ближние к нему, и не расслышали его слов, не исключая Томилы, на ярко накрашенных губах которой играла небрежная улыбка. Но у Шелоро Романовой, кроме безошибочно острого слуха, был еще и безошибочно острый глаз. То, чего она не дослышала у Будулая, она тут же своим цепким взглядом схватила с его губ, и высокие крылья бровей у нее вспорхнули,